294. Отправляясь в путешествие или отправляясь куда бы то ни было, человек всегда имеет перед собой какую-то цель. Без наличия цели получается бессмысленное блужданье. Даже выходя из дома, каждый знает, куда и зачем идёт. Перед сном, погружаясь в условия тонкого мира, тем более должен знать человек или дать себе задание, куда идти. Направление должно быть дано обязательно для того, чтобы избежать бессмысленных и бесцельных блужданий. Нельзя предоставлять на милость случайностей пребывание свое в той области, где блуждания могут завести не весть куда. Нужна четкость и определенность представления, куда хочет направиться дух. Каждый раз, засыпая, можно давать себе определенные задания. Конечно, проще всего направиться к учителю, предоставив все энергии свои в его распоряжение и утром постараться дать себе отчёт о впечатлениях полученных. Но к этому можно добавить и сферы, которые желательно посетить, и впечатления, и знания, которых хотелось бы почерпнуть. Самостоятельные экспедиции не возбраняются, конечно, при условии сохранения связи с учителем. Самодеятельность и здесь приветствуется, как во всём но чёткое направление сознания, даже мы даваемо всегда при всех условиях и ежедневно всякий раз, когда происходит погружение в сон. Два обстоятельства мешают. Первое отрышки дневного мышления, крепко овладевшего сознанием. Второе обычная инертность сознания, не желающего себя утруждать в час законного отдыха. Но для архата отдыха не существует. Его отдых в перемене направления рабочей мысли. Можно строить себя на ключе и музыкальные волны, избрав какую-нибудь красивую вещь. Можно погрузиться мысленно в созерцание природы, гор, лесов, озер, рек, снегов. Можно направиться в космическое пространство, устремившись к дальним мирам. Можно о помощи людям подумать, столько несчастья кругом. Можно принять участие в мировых событиях и помочь строительству нового мира. Можно знания почерпнуть, интересные, бесконечные и разнообразные задания, которые может поставить перед собой просветленное сознание, лишь бы не уйти в мир незримый, мир неисчерпаемых возможностей в сонной одури обывательского отношения ко сну, к этому чудеснейшему пребыванию за пределами плотного мира. Именно здесь, как нигде требуется осознание и чётко твёрдо поставленная цель. Нужно оставить безвольные и бессмысленные погружения в сон. Мысль основная, твёрдо поставленная, должна вести человека, и мысль не мозговая, ибо мозг спит, но мысль положенная на сердце. Ибо мысль ведёт человека. Как после смерти сохранить непрерывность и чёткость сознания, если при жизни не использовать периодов сна, то из того самого, по существу, но лишь малого перехода в условии тонкого мира, обычную для сознания инертность в этом случае придётся оставить. Никогда нельзя погружаться в сон в состоянии усталого безразличия. Тело может устать и мозг, но не дух. Но активность тела и мозга полностью исключается. Мысль идёт глубже, не затрагивая внешних плотных оболочек. Так можно найти ещё одну возможность приобщения к миру тонких энергий. Отношение к сну следует пересмотреть в корне и полностью. Не отдых, но перемена полюсности. Отдых для физического тела, но напряжение активности для высших проводников. Многие в мире незримым Во время сна стоят бесчувственным колодом подобно, что естественно и понятно для обывателя, недопустимо для ученика. Конечно, активность во сне до какой-то степени у ученикому является, но нужно внести в неё элемент сознательности и воли направляющей. Учитель поможет, но многое зависит от самого себя. Так можно сознательно войти в сферу тонкого мира и значительно расширить возможности познавания. Соединение миров, являющееся знаком новой эпохи, будет сопровождаться пониманием того, что такое сон, это единственное состояние и использованием его для развития духа. Его пребывание в мире чудесном проходит без всякой пользы, часто не оставляя следа. Расчленение трёх тел немыслимо без сознательного подхода ко сну. Сон это сфера чудесных возможностей для пробудившегося духа, но нужно сердцем коснуться, ибо сердце не спит никогда, и в него погрузившись, можно начать постигать сущность его изумительной жизни. Но многие ещё спят сердцем. Бытие переносится в мысль, а мысль в сердце. И сердце страж ночи начнёт разворачивать перед сознанием страницу жизни чудесной. Учитель хочет пробудить полное понимание к тому состоянию, которое занимает добрую треть жизни. И те жизни, скажем, в 60 лет, целых 20 долгих лет проходит в состоянии сна, не пора ли помыслить о том, что ж такое сон? и как использовать и применить все возможности, которые им даются человеку. Даже собака во сне чувствует и переживает. Путь указывается: жизнь духа обогатить в двойне и постепенно войти в то состояние, которое ожидает человека после его смерти. Ибо сон смерти подобен, и в ней жизнь.